Глава 34. Я стояла перед плотинным шкафом и размышляла, могу ли считать эти вещи своими. Конечно, их носило мое тело. И все же, дотрагиваясь до любого предмета, я чувствовала брезгливость, словно на вещах осталось грязное присутствие бывшей сиятельной. Хорошо, что и не распакованных предметов гардероба было в излишке. Эстефания затарилась так, словно собиралась задержаться тут на долгие годы а краник с одеждой перекрывали в ближайшее время. К стопке чистой одежды я добавила новое полотенце, новую мочалку и новый шампунь. Не хотелось пользоваться ничем из того, что прикасалось или могло прикасаться к эстефании, пусть даже когда она была в моем теле. Казалось, все мои чувства обострились. Возможно, причиной этому была попавшая сюда со мной сиятельность. В ванной я встала под душ и отдраивала себя так, словно могла отмыть тело от чужого посещения. Но отмыть я могла только снаружи. Внутри меня все так же оставались ее мысли и чувства, так отличные от моих, что мне страшно было ощущать их в себе. И я никоим образом не могла удалить. Увы, ершик для прочищения головы от чужих мыслей пока не придуман. Разве что магический. Появилось желание собрать это все и запечатать. Но пока я не могла себе этого позволить. На затылке оказалась шишка, а на теле такое множество синяков, что я даже засомневалась, какого цвета моя кожа. Мало ли что с ней наэкспериментировала эстефания. Конечно, в памяти у меня ничего такого не наблюдается, но вдруг свои самые грязные секреты она запечатала. Из ванной я выбралась посвежевшей. И даже в голове перестал твориться бардак, хотя я все равно не представляла, как начать разговор, чтобы Саша не решил, что удар по голове не прошел для меня бесследно. Вряд ли он будет рад тому, что жена выжила, если окажется, что она спятила». «Катюша», – позвал меня Саша, – «ты будешь есть?» «Буду», – сразу согласилась я, поскольку это оттягивало начало разговора. «И чай буду. А вот спиртное убери, пожалуйста». Я не хочу, чтобы завтра ты посчитал, что разговор тебе почудился в пьяном угаре. Не преувеличивай. Саша поморщился. Я не пью. Только немного стресс сбрасываю изредка. С этого и начинается алкоголизм. Заметила я и залила содержимое пузатенькой рюмки назад в бутылку с коньяком. Саша проводил потерю расстроенным взглядом, но не подумал ни то, что отбирать, даже протестовать. Зато полез в холодильник и выставил несколько контейнеров с едой на мой выбор. Я сказала, что мне абсолютно все равно, что есть, главное, чтобы было что пить, и отправилась искать чай, пока Саша поставил греть нечто, подозрительно напоминающее ту кашу, которой меня кормили в особняке Ирилейских. Некоторые пищевые привычки лучше с собой не забирать, но и Стефании я это уже вряд ли когда-нибудь скажу. Связь между нами полностью порвалась после обмена. И единственная связь, которую я чувствовала, — это связь с фамильяром. Только Альба осталась моей зацепкой в том мире. Чайные пакетики отсутствовали как класс. Эстефания употребляла только чай высшего качества, экзотических сортов и свежезаваренный. Разумеется, этим занималась не она, а домработница — а то не дай двуединый ноготок сломается или ручки испачкаются. Поскольку телом она планировала распоряжаться долго, то и относилась к нему аккуратно, не позволяла лишний раз использовать на работах, которые с ее точки зрения должна была выполнять черни. Переместившись в мое тело, она продолжала чувствовать себя и герцогиней, и сиятельной, и вела себя соответственно. Я заваривала чай под удивленное молчание Саши, и внезапно подумала, что лучше один раз показать, чем десять раз объяснять. Поэтому я прикрыла чайник полотенцем, повернулась к Саше и сказала. «Смотри». А после запустила то самое заклинание с кольцами силы, которое нам показали первым в Академии Теофрении. «Ого!» – отреагировал Саша. «Это фокус такой? Как ты это сделала, Катюш?» Я немного замедлилась с ответом, поскольку колец я насчитала аж пятнадцать. И это было ровно на две штуки больше, чем было в теле Эстофании. Получается, я сильнее? Или это влияние сиятельности, которое я хапнула при закрытии прокола? Я же не проверяла свою силу после выезда из Пфафа, не до этого было. А кольца были хорошие, яркие. Мне даже показалось, что есть задел на шестнадцатое. «Это, Саша, магия». Я еще раз перечитала кольца, убедилась, что не ошиблась с количеством, погасила их и зажгла огонек на кончиках пальцев. Все это время Саша, как завороженный, смотрел на мои руки. «В каком смысле магия?» — хрипло спросил он. «В самом прямом. Я показываю тебе это, чтобы ты не решил, что я сошла с ума, когда я тебе скажу, что ты женился не на мне». «В каком смысле не на тебе?» Он перевел взгляд с моих пальцев на мое лицо и нахмурился. «В смысле, что в этом теле была другая душа?» «То есть ты, не знаю, как к тебе обращаться, заняла чужое тело?» Он принял магию как нечто само собой разумеющееся, но почему-то сразу посчитал меня преступницей. Это меня возмутило до основания. Меня обманули и использовали, а виноваты почему-то сейчас пытаются представить меня. Возможно, это было эхо чувств Эстефании, но мне не хотелось, чтобы ее муж плохо думал обо мне. Нет, Саша, я не занимала чужое тело, я вернулась в свое. Это я, Катя Мельникова, но я не давала согласия на брак с тобой. Хорошо, положим это так. Но как так получилось, что на твоем месте был кто-то другой? Честно говоря, меня эта ситуация сильно напрягает. Пришлось коротко ему рассказать о нашем договоре со Стефанией, о том, что мы обменялись телами, потому что меня собирались принести в жертву. Именно меня, душу Екатерины Мельниковой, должен был сожрать фамильяр Ирелейских, чтобы продолжить свое существование». «Как я могу быть уверен, что ты говоришь правду?» – подозрительно спросил Саша. «Ведь ты точно так же могла занять место моей жены». «Боже, что я несу!» Он наморщил лоб и принялся его тереть. Наверное, пытался втереть в мозги новые знания, не укладывающиеся в прошлое видение мира. «Если бы я оказалась той, кто занял чужое место, зачем бы я стала тебе об этом рассказывать?» Логичнее было бы скрыть. Отнюдь. Он поднял палец, словно пытаясь привлечь мое внимание. У тебя изменилось поведение, этого никак не скрыть. Именно, подтвердила я. Наверняка твоей жене, прежние ее знакомые, постоянно говорили, что она изменилась. Было такое, сдулся он. Но это могло быть отнесено на последствия комы. А что мне сейчас мешало заявить, что изменившееся поведение – последствия потери сознания, если прошлое изменение оказалось так легко объяснить? Какая забористая дичь. Мне кажется, что это дурной сон. Катюш, скажи, что ты пошутила, а? Увы, это вовсе не сон. Из комы выходила уже не я, а после аварии опять вернулась я. «А зачем ты мне вообще это рассказываешь?» Зло спросил он. «Не проще ли было оставить все как есть?» Смотрел он на меня с жуткой смесью недоверия и уверенности в том, что я говорю правду, и нежеланием принимать то, что от меня узнал. Затем, чтобы ты понял, что ни в чем не виноват. На тебя воздействовали магии. Она и сейчас в тебе осталась, но практически выветрилась. Положим, ты права. «Но зачем я был нужен этой потусторонней сущности?» «Почему потусторонней?» – опешила я. «Это была девушка из другого мира, и она просто в тебя влюбилась. Захотела себе». «Но я же был фактически нищим по ее запросам». Он задумался и выдал. «Возможно, она не так плоха, как ты считаешь». «Саша, ты для нее был игрушкой, почти комнатной собачкой». А насчет того, что неплохая, она могла спасти мою маму. Инфаркт случился в ее присутствии, но и Стефания даже пальцем не пошевелила. А ее мысли при этом были до невозможности мерзкие. Настолько мерзкие, что я не смогла бы повторить их вслух. Она радовалась, что избавляется от человека, который стал догадываться, что с дочерью что-то не то. Катя, у нее нет медицинского образования, что она могла. Саша, а как ты думаешь, почему в твоей клинике выздоравливают даже раковые больные на четвертой стадии? Вкрадчиво спросила я. Нет, она, конечно, здорово тебе мозги запудрила. Но неужели тебе ни разу не приходило в голову, что для этого одной удачи мало? То есть она тоже лечила магией? Понял он. «Но это доказывает, что она была хорошим человеком». «Не буду с тобой спорить», — ответила я. «Но подумай на досуге, что этот хороший человек использовал свои знания лишь для получения денег, и что как только у нее появилась возможность вернуть свое положение, она, не задумываясь, бросила и тебя, и твоих пациентов. Правда, до этого у нее еще и сиятельность пропала, и она не могла больше долбать тебя флером». «Прости, чем долбать?» Я прикрыла глаза, гася желание показать ему на практике чем. Потому что у меня, в отличие от эстофании, возможностей придавить флёром хватало. Мне вообще казалось, что меня сейчас распирает от избытка сиятельности, которую некуда было девать. Я нащупала связь с Альбой и принялась отправлять ей энергию. Это успокаивало и отрезвляло. Особенности местной аристократии. После обработки ты считал ее совершенством и был на все готов ради нее. Проблема в том, что обработка не пожизненная, Повторять надо. А с тебя к этому времени почти выветрилось. Ты начал сомневаться, что она самая-самая. И это было для Эстефании нестерпимо. Я посчитала, что чай достаточно заварился и принялась разливать его по чашкам хотя мне уже казалось, что коньяк был бы очень неплохим вариантом сейчас и для меня, и для Саши. Он выглядел совершенно потерянным, а у меня в голове творился полный сумбур. Я даже не знала, к чему первому приступать, чтобы попытаться вернуть собственную жизнь. Все прежнее было не просто уничтоженным, а еще и залитым напалмом, чтобы точно ничего не возродилось». Я не была уверена, что смогу поговорить даже с сестрой и что-то ей объяснить. На ее месте я бы точно не стала себя слушать. И верить бы тоже не стала. «И все-таки зачем ты мне это рассказала?» — недоумевающе спросил Саша, уставившись в чашку, которую я поставила перед ним. «Ты могла просто подать на развод и раздел имущества. И я не стал бы выступать против, ты знаешь». Знаю. Мне доступно все, что она делала в моем теле и все, что думала. Именно поэтому я хочу исправить то, что могу. Я не хочу, чтобы ты корил себя всю жизнь за то, в чем не виноват. Я не хочу, чтобы она чувствовала себя победительницей. Ты справишься без нее, уверяю тебя. Если мои успехи были результатом ее магии... Криво улыбнулся он. Знаешь, я почему-то полностью тебе верю. «Теперь чувствую, что ты не она». «Чувствую, что я чужая», — понятливо кивнула я. «Напротив, чувствую, что ты на той же волне, что и я», — неожиданно ответил он. «Той Кате было очень сложно объяснить некоторые вещи. Получается, что двум своим пациентам я не смогу помочь». «Саша, а вот тут ты не прав». Я точно не знаю, какие клятвы привязываются к душе, но чувствую, что смогу поделиться знаниями Ирилейских, пока ты формально мой муж. Разумеется, при условии, что ты дашь клятву передавать знания только внутри семьи. Я не уверена, что это сработает, но мы попробуем, потому что ты маг. — Тогда мне невыгодно с тобой разводиться, — невесело усмехнулся он. «Кстати, получается, она тоже могла меня обучить, но не захотела?» «Как-то дико понимать, что был всего лишь игрушкой для другого человека?» «Если тебя это утешит, могу сказать, что и Стефания тебя по-своему любила. А что она старательно разрушала твою жизнь, так это потому, что сиятельные иначе не могут». «Сиятельные — это кто?» «Ты все говоришь «сиятельные», а чем они отличаются от обычных людей?» «Вот этим!» Я засияла так, что на кухне стало светло, как днем. Полюбовалась на ошарашенное лицо мужа и притушила свет, вернувшись до обычного сияния, которое не так резало глаза, но как раз и служило отличием сиятельных от обычного человека. Но это лишь внешнее проявление. Я подумала, достала бутылку коньяка и щедро плеснула нам обоим. «Какой чай!» Чай нас сейчас не спасет, нужно что-то покрепче, чтобы залить потрясение. Говорили мы с мужем долго, пока я не почувствовала, что отключаюсь. Саша благородно уступил мне супружескую кровать, а сам отправился спать на диване. А я ухнула в сон, как в омут, втайне ожидая встретить там Рауля. «Почему я на это надеялась?» Даже не знаю, ведь прекрасно знала, что расстояние, через которое маг может вломиться в чужую сон, ограничено. Если Теодора после потери сиятельности не смог бы достучаться до адресата в Теофрении, то как Рауль доберется до другого мира? Но незаконченная фраза Альбы о том, что Рауль что-то хотел мне передать, подарила надежду, что он что-то придумает. Но он не меня во сне, и утром я проснулась необычайно расстроенной. Пришлось заставить себя трезво посмотреть на жизнь, тем более что пары коньяка, выпитого вчера под разговор, к утру полностью выветрились вместе с оставшимися иллюзиями. Зачем я Раулю? Мы с ним познакомились, когда я была в теле юной мурицейской аристократки. Даже если я ему нравилась, то для него моя душа была неотделима от тела эстефании. Он воспринимал их в комплекте, и вряд ли перенесет свои чувства на девушку с совсем другой внешностью, да еще и старше на 8 лет. Всех препятствий, что стояли между нами, теперь не было, зато появились другие, куда более непреодолимые. Странным образом принятие новой реальности меня успокоило, и я начала обдумывать, как теперь заново обустраиваться в этом мире. Эстафания, словно мстя мне за что-то, последовательно уничтожала все, что относилось к моей прошлой жизни. Пожалуй, я бы не рискнула, пока подойти даже к сестре, не говоря уже о подругах, тайны которых Эстефания сделала всеобщим достоянием. Даже если удастся доказать, что это сделано не мной, трещина в отношениях все равно останется. О том, чтобы вернуться на прежнюю работу, тоже можно было не думать. Сомневаюсь, что они теперь согласятся даже положительный отзыв на меня оставить. По итогу я была сейчас в точности в такой же ситуации, как при попадании в мурицию, затем исключением, что у меня не было герцогских драгоценностей, которые можно продать для повышения уровня жизни. Можно было, конечно, продать вещи стафании, но у меня чесались руки отнести их на помойку, и я решила не отказывать себе в этой мелочи. Екатерина Васильевна, доброго утречка! Вошедшая домработница напоминала сестер Риос, служивших экономками у Ирилейских. Только не в варианте противостояния, а в варианте подлизывания. По их образу и подобию наверняка и подбиралась. Как ваше самочувствие? Прекрасно, Елена, прекрасно. Ответила я, чувствуя некоторое неудобство от того, что она обращается ко мне по имени-отчеству, а я только по имени. Но менять манеру общения сейчас, все равно, что рассказывать направо-налево о случившемся. А это чревато. Если не отправят в психиатрическую клинику, то загребут на опыты. Александр Дмитриевич еще не ушел. То, что мы спали по отдельности, она наверняка отметила, так что скрывать смысла не было. Но удивляться домработницы было нечего. Если Катя злилась, то всегда отправляла Сашу ночевать на диван. Он даже еще не позавтракал. Она позволила себе улыбку. «Вас ожидает, Екатерина Васильевна. Несмотря на показную доброжелательность, она точно была не на моей стороне. Точнее, не на стороне той, с кем она раньше общалась. Зато Саша, она симпатизировала. Но сегодня здесь она в любом случае была лишней. Спасибо, Елена, этот день у вас свободный. Вы можете уйти прямо сейчас». «Но как же...» Растерялась она. «У меня свободный день был только вчера, и... На вашей зарплате это не отразится», — поняла я ее беспокойство. «Можете уйти прямо сейчас. Но завтрак, Екатерина Васильевна, мы разберемся сами». Не знаю, что она подумала. Скорее всего, что мы собираемся мириться, и свидетели нам не нужны. Но из квартиры она исчезла с волшебной скоростью, и мы опять остались вдвоем с Сашей. Смотрел он на меня странно, и первое, что спросил... «Мне вчера все это не почудилось?» «Ты про магию?» — усмехнулась я. «Увы, нет. Могу еще что-нибудь показать, а лучше не будем маяться дурью. Позавтракаем, начнем заниматься. Потом напишем заявление на развод, вернемся и продолжим заниматься». Я должен обязательно побывать в клинике. «Зачем разводиться прямо сейчас?» – неожиданно спросил он. «Как моя жена, ты имеешь определенный вес в обществе и определенный доход. А так и идти тебе некуда, честно говоря». «Это было так, но в Сашину клинику были вложены и деньги моей мамы, так что на определенную долю я могла претендовать, это раз». А два, мне почудилось в Сашеных словах нежелание что-то менять. Привязка и Стефания еще работала, хоть и слабела с каждым днем. «Купишь мне маленькую однокомнатную квартиру, и я не буду настаивать на разделе имущества», — предложила я. «Саша, твои чувства ко мне наведенные, они скоро закончатся, и чем быстрее мы разъедемся, тем безболезненнее это произойдет». «Но есть еще клиника». Задумчиво сказал он. «В свете узнанного вчера я не уверен, что смогу оказывать ту помощь, за которой ко мне обращаются». «Саша, если я смогу тебя чему-нибудь научить, я научу». «Но сразу предупреждаю, что по целительским практикам у Эстефании был только самый базовый уровень, больше направленный на то, чтобы лечить себя». — А значит, тебе придется адаптировать ее знания, чтобы уменьшить потерю магии. — А она? — Она не адаптировала, потому что не собиралась этим серьезно заниматься. — Но ты же хочешь серьезно. Он неуверенно кивнул и внезапно захохотал. — У меня в голове не укладываются вместе серьезно и магия, — пояснил он сквозь смех. — Мне все это кажется каким-то диким сюром. «Мне тоже, Саша», — сказала я. «Знаешь, я уже отказалась от этой жизни и пыталась принять ту. А теперь я вернулась, и нужно опять начинать все с нуля. Но тогда, когда Эстефания со мной связалась, я думала, что сошла с ума и даже отнеслась к этому с радостью». «С радостью?» «Лучше быть сумасшедшей и ничего не чувствовать в реальном мире» чем находиться в своем уме и страдать от невозможности сделать хоть что-нибудь. Я же все слышала и чувствовала, но даже пальцем не могла пошевелить. Это страшно, Саша. Чтобы перебить нахлынувшее состояние обреченности, я решила посмотреть, что нам приготовили на завтрак. В кастрюльке была та самая мерзкая каша, которая вызывала у меня стойкое отвращение, и не только из-за ассоциации со Стефанией. Пусть эта пища была суперполезной и прекрасно влияла на цвет лица, но он у меня и без того был сияющий. А самой Стефании эта каша засиять не помогла. Если я вынуждена вокруг все менять, то начну, пожалуй, с собственного питания. «А чем-нибудь нормальным тут кормят?» – проворчала я. – «Так и умереть можно». «От голода?» «Нет, от отвращения». «Серьезная причина». Он открыл холодильник и завис, изучая содержимое. «Могу предложить только бутерброды. Все остальное относится к полезной еде». «Согласна на бутерброды и кофе». Ели мы в молчании. Не знаю, о чем размышлял Саша, а я обдумывала, как вести обучение. Немного мне в этом помогали задержавшиеся в памяти размышления эстефании. У нее появлялось желание обучить мужа, чтобы самой не заниматься грязной работой, и она даже почти собралась. Но тут начала пропадать сиятельность, и Эстафания решила, что ее знания страховка на случай, если с мужем окончательно разладятся отношения, которые при недостаточной подпитке флером принялись потрескивать, грозя рассыпаться в любой момент. А когда эстефания окончательно приготовилась уйти, то вопрос «учить или не учить» перед ней даже не встал, поскольку она хотела, чтобы Сашина клиника разорилась, а сам он вернулся к тому, что было до нее. Чтобы он остался в уверенности, что только она приносила удачу, а без жены сам Саша ничего не представляет. В мыслях ее царили злорадство и желание того, что муж будет винить себя вечно за потерю ее такой прекрасной. И это стимулировало меня лучше, чем что-либо иное. «Итак, начнем», — сказала я, решительно отодвигая чашку и зажигая на руке кольца силы. «Нужно же чем-то мотивировать ученика, и поддерживать себя тоже чем-то нужно». «А ты уверена, что я так смогу?» — скептически спросил Саша. «Мне кажется, я должен был что-то такое чувствовать, если бы был магом». «Я тоже ничего не чувствовала, но тем не менее им являлась», — отрезала я. «Саша, даже не думай, ты выучишься. Потому что у нас с тобой это единственная возможность отомстить». «Отомстить?» «Ну да. Ты же понимаешь, что она хотела, чтобы я умерла, а ты разорился. Не думай, что стоит немного поднапрячься, если не хочешь, чтобы мечты твоей жены сбылись». «Она об этом все равно не узнает». «Зато будем знать мы. В конце концов, ты ничем не рискуешь, начиная обучение». Он встряхнул головой, словно отгоняя непрошенные мысли, и спросил «Что от меня требуется?» Я только захотела пояснить, как выполняется заклинание с кругами силы, как поняла, что не могу вымолвить ни слова. Клятва, пусть данная мной в другом мире, действовала и в этом. Закралось подозрение, что я не смогу ничему выучить Сашу, если окажется, что родовые знания эрелейских мне тоже не передать». «Для начала принеси клятву о том, что все знания останутся внутри семьи. Без этого я обучение не смогу начать». «В кругу семьи? То есть, если я женюсь, то смогу передать жене, так?» «Если она окажется магом, то да, и детям тоже», — подтвердила я. «Ты так спокойно об этом говоришь». С какой-то детской обидой сказал он. «Саша, я не она». Это у нее к тебе были чувства, у меня их нет. Максимум, что может быть между нами – дружба. Он кивнул, принимая мои объяснения, а потом старательно повторил слова клятвы, после чего у него над головой зажегся огонек, подтверждающий, что клятва дана по всем правилам, а я таки смогла рассказать, как выполнять заклинания, вызывающие круги силы. Объяснить, что требуется делать, оказалось необычайно трудно. И затратили мы на это куда больше времени, чем я рассчитывала. Но результаты добились. Оказалось, кругов силы у Саши всего шесть, что его расстроило. «Почему так мало?» – разочарованно спросил он. «Насколько я понял, от количества этих кругов зависит сила мага?» «Это не у тебя мало. Это у меня много», – пояснила я. «По меркам того мира твой результат очень хороший». «Основная масса магов там с тремя-пятью кругами». «А у нее?» «У нее тоже много, но меньше, чем у меня», — сказала я. «Думаю, она в силе упала, потому что пропала сиятельность. Говорить об эстафании оказалось на редкость неприятно, поэтому я сразу сменила тему». «Так, первое занятие окончено, продолжим вечером. Следующим пунктом у нас заявление на развод». «Может, не будем торопиться?» Спросил он, смотря на руку, по которой кружили кольца силы. «Вдруг ты не сможешь выучить меня за месяц?» В его словах был не только страх недоучиться, но и нежелание меня отпускать. Последнее ощущалось просто физически, но привязку даже не придется рвать. Она без подпитки истончается и пропадет рано или поздно. «Если я не смогу тебя выучить за месяц тому мизеру, что знала Эстефания...» «Целителей из тебя не получится. А больше я ничего не обещала. Всесторонне развитого мага я из тебя делать не буду, да я и сама знаю не так много, если честно. Саша, я не хочу, чтобы мы были привязаны друг к другу больше необходимого минимума по времени. Повторю, что я не твоя жена. Пусть тебе временами кажется обратное, а значит документы должны быть приведены к существующей реальности». Саша сопротивлялся недолго, и заявление о расторжении брака мы подали, а потом отметили это обедом в ресторане, после которого он отправился в клинику, а я к сестре, попытаться все-таки восстановить семейные отношения Дверь она открыла, но после того, как увидела меня, молча захлопнула и не реагировала ни на звонки, ни на стук. Позориться дальше и орать в надежде быть услышанной я не стала. Пришлось признать, что этот раунд я проиграла. Нужно будет попробовать действовать через Сашу, вдруг получится примириться. Но я вспоминала слова сестры «Ты для меня умерла» при последней встрече с тогда еще и Стефанией в моем теле и сама не верила в то, что примирение возможно. Внезапно нить, соединяющая меня с Альбой, завибрировала, но соединения не случилось. Решив, что не хватает энергии, я отправила фамильяру часть своего резерва, но она больше не давала о себе знать. Домой я пошла пешком. Мне нужно было то ли проветрить голову, то ли попытаться принять то, что я опять принадлежу этому миру. На удивление, он казался совершенно чужим, здесь не осталось никого, кто мог бы считаться близким мне человеком. Разве что Саша, но для него лучше сейчас держаться от меня подальше. Вернувшись домой, я принялась изучать объявления о продаже квартир и даже подобрала пару вариантов, которая договорилась посмотреть завтра. Отсюда надо отселяться срочно, а с Сашей встречаться только на занятиях.